С той минуты, как я замечал неприятный, еще не вполне для меня ясный симптом, тело мое изнывало до тех пор, пока я не сообщал о нем бабушке. Если она делала вид, что не придает этому значению, тело требовало, чтобы я проявил настойчивость. Иной раз я заходил слишком далеко, и тогда на дорогом лице, которое теперь уже не всегда могло, как когда-то, оставаться спокойным, появлялось выражение сострадания ее черты искажались от душевной боли при виде горюющей бабушки у меня начиналось щемить сердце я раскрывал ей объятия как будто поцелуи обладали способностью утешать боль как будто моя нежность могла также обрадовать бабушку как мое хорошее самочувствие. Испытываемые мною угрызения совести усмирялись уверенностью, что бабушка и так знает, что мне плохо, и оттого мое тело не противилось тому, чтобы я ее успокаивал. Я уверял бабушку, что мне не больно, что я ни на что пожаловаться не могу, что, право же, мне хорошо. Мое тело добивалось лишь заслуженной им точно отмеренной доли жалости. и хотя у меня болел правый бок, оно не обижаясь на то что я мудрю ничего не имело против чтобы я сказал что это не беда что все таки я чувствую себя превосходно мои мудрствования его не касались когда дело шло уже на поправку приступы удушья тем не менее повторялись у меня почти ежедневно однажды вечером бабушка ушла оставив меня в хорошем состоянии, но вернувшись поздно Сейчас же заметила, что дыхание у меня затрудненное. — Ах, боже мой, тебе очень плохо! — воскликнула она с искаженным лицом. Она вышла из комнаты, вслед за тем я услыхал стук входной двери, а немного погодя бабушка вернулась с коньяком, который ей пришлось купить, потому что дома его не было. Вскоре мне полегчало. Бабушка слегка покраснела, вид у нее был смущенный, выражение лица усталое и удрученное. «Тебе сейчас лучше побыть одному. Отдохни пока», — сказала она и решительно направилась к выходу. Все же я успел поцеловать бабушку и почувствовал, что ее холодные щеки стали влажными. Быть может, от того, что она прошлась по сырому вечернему воздуху. На другой день она пришла ко мне вечером. Меня уверили, будто ее целый день не было дома. Я счел это за невнимание ко мне, но от отукоризн воздержался. Воспаление легких у меня прошло, а приступы удушья не прекратились. Следовательно, вызывались они чем-то другим. И родители решили пригласить ко мне профессора Катара. В таких случаях врач должен быть не просто знающим врачом, Когда ему указывают на симптомы, которые могут быть симптомами трех или даже четырех разных болезней, то при почти полной схожести внешних проявлений в конечном счете решает его взгляд, его чутье, что же вернее всего с больным. Таинственный этот дар далеко не всегда сочетается с исключительными способностями в других областях умственного труда. Подобного рода искусством может владеть в совершенстве человек самый заурядный, любящий отвратительную живопись, отвратительную музыку, не обладающий пытливым умом. В данном случае физическое состояние больного могло быть объяснено нервными спазмами, началом туберкулеза, астмой, одышкой на почве пищевого отравления, осложненного почечной недостаточностью, хроническим бронхитом, Наконец, взаимодействием ряда этих факторов. Допустим, на нервные спазмы можно было не обращать внимания. Туберкулез же требовал заботливого ухода и усиленного питания, каковое, однако, было бы вредным при артрических явлениях, к которым относится астма, и даже опасным в случае одышки, связанной с пищевым отравлением и требующей режима губительного при туберкулезе. Но у Катары колебания были недолгие. Предписания непререкаемые Большие дозы сильнодействующего слабительного. В течение нескольких дней молоко, ничего кроме молока. Ни мяса, ни спиртных напитков. Мать пролепетала, что мне необходимо окрепнуть, что я изнервничался, что лошадиные дозы слабительного и весь этот режим погубят меня.